глава 44 Итак главный вопрос этой недели кто что будет показывать в финале на сольнике? спросил Лео перебирая в руках край рубашки. Я танец даже не раздумывая ответил бо. Феникс сразу закатил глаза львёнок, понимающе кивнул. другого от друга они не ожидали. Петь наверное все равно придется напомнила я. Да, место данцера в группе твое, но вокал тоже важен. Имейте в виду все. После конкурса у вас будет полгода плотных занятий с педагогом. Я нашла подходы к Хусочуну. Чуну. Кому?» — хором спросили парни и пораженно умолкли. «К нему, да». «Ты хоть понимаешь, сколько стоят эти уроки?» — поразился Феникс. «Даже моя семья смогла оплатить мне не больше десяти уроков. Хотя там, конечно, дело не в деньгах было, а в загруженности мастера». «Деньги — не ваша проблема. И загруженность мастера тоже. Главное, он согласился с вами заниматься. Скажите за это спасибо маме Рите и одному там воробушку». «Не обязательно петь так-то», — после долгой паузы выдохнул Ха. «Сольные выступления больше похожи на демонстрацию талантов. Я вот, например, покажу сцены из национальной оперы. Кто-то может исполнить танец с веерами или, допустим, какую-нибудь балетную партию». В финальном сольном выступлении главное продемонстрировать некую изюминку и индивидуальность. Можно хоть на марафон вопросов на скорость отвечать. Никто песнями и танцами не ограничивает. «Кстати», — вспомнила я, — «скажи, пожалуйста, что означает бамбуковая палка за в среднем регистре?» «Это мастер про тебя сказал. Вы знакомы?» Ха подавился воздухом и долго кашлял. Впервые на моей памяти этот парень по-настоящему покраснел. «По жопе ему обещали за халтуру. Перевел вдруг мой. Мастер сказал, что этот не рванул на конкурс раньше, чем ему разрешили. И об этом с ним отдельно поговорят. Воробей после встречи с самым знаменитым преподавателем вокала в Объединенной Азии, слава всем Буддам, перестал верещать и начал петь. Я неправильно определила его голос, обозвав его альтом. Оказывается, у парня контртенор — это величайшая редкость и настоящее сокровище. А еще у мою я абсолютный слух и просто нечеловеческая работоспособность, вкупе с каким-то звериным чутьем и пластичностью гортани, что бы это ни значило. Собственно, благодаря ему я и достучалась до желчного старика и обещала позволить ограничить принадлежащим мне с потрохами бриллиант в обмен на занятия с остальными парнями. «А ты хорошо разбираешься в нотной грамоте», — после еще одной паузы заметил Санти. Он блаженствовал уже только от того, что ему занятия вокалом у старика не грозили. «Как мало надо для счастья, оказывается». «В отличие от вас, меня при церкви за косяки пароли совсем необразно», — привычно надулся воробей. А потом ни с того ни с сего уставился на меня и выпятил нижнюю губу. Верный знак, сейчас будет наезд. «Ты что вообще задумала?» Мой еще сильнее прищурил глаза и попытался нависнуть надо мной домокловым мечом в меру своего телосложения и роста. В каком смысле? Я постаралась не улыбаться, чтобы еще больше не провоцировать боевого воробья. В таком! Ты чего хвостом метешь перед чужими? Я все видел и узнал. Ты песню для вончу подобрала, и, мало того, помогла с аранжировкой! Обычно, как только Мо начинал на меня наезжать, парни тут же вступались, оттаскивая от меня мелкого дебашира, а заодно прописывая воробью парочку профилактических хлопков по заднице или подзатыльников. Но сейчас вся команда буквально застыла в неком подобии ступора, а у Лео взгляд и вовсе стал отстраненным и будто бы стеклянным. Я сморгнула на вождение, уже открывая рот для заранее заготовленных шутливых объяснений, но они не понадобились. Тихо, Машкара. В дверях неумолимым роком возвышался Рю и привычно по-рабочему хмурился. «А ну, булки в и бегом в репетиционный зал! Я для кого последние трансляции налаживал? Пляшут все финалисты! В отличие от начального танца, в финальном косячить неуважение к публике. Бегом!» «Спаситель!» — выдохнула я минуту спустя, когда парни проголопировали мимо табуном строптивых ишаков. Бросать на режиссера недовольные взгляды они не решились, зато мне накидали с горкой. «Рано или поздно ответить на их вопросы тебе все же придется, сказал мне Волк, как только парни скрылись за дверьми в общий зал. «Лучше поздно», — вздохнула я. «Меньше знают, крепче спят, а главное — между собой не обсуждают. Слишком много здесь посторонних ушей». Сколько раз ты уже чехвостил своих заслив? Сколько раз увольнял языкастых? А толку? Информация все равно утекает. Да, форумы полны сплетен про то, кто с кем спит, — хмыкнул Дрю. Что интересно, про нас с тобой ни слова. Знают, сволочи, что я делаю с теми, кто упоминает мое имя в суе. А Вальдеморт нашелся, засмеялась я. Хорошо, что в этом мире тоже существовали книжки про мальчика, который всех задолбал, но выжил. «Вальдеморт, не Вальдеморт, а языки на привязи!» — пожал плечами режиссер и главный продюсер. «Ты лучше скажи, когда мы идем на ужин с родителями? Мне своих надо заранее выдрессировать. Да и твоих неплохо бы предупредить!» «Не раньше, чем моя группа дебютирует и взорвет этот мир?» — отмахнулась я. «А, и жену для Вейшинга надо к этому моменту подобрать!» Охренеть условия! — картинно вздохнул Рюром. «Ты ненормальная, ты в курсе?» «Сам выбрал», — я пожала плечами. «Теперь не жалуйся». «А кто жалуется? Пошли работать, Белочка!» «Как ты там вчера сказала так интересно? Раньше сядем, раньше выйдем?» «Кстати, не врал. В финальном сольном выступлении действительно можно показать что угодно», — вспомнила я слова его племянника. «Хоть стриптиз на шесте, хоть операцию по удалению аппендицита. Разрешено все, что не запрещено законом», — хмыкнул Волк. но и участники должны понимать что они готовятся стать именно айдолами а не патологоанатомами а что вот думаю что посоветовать санти пусть хоть на голове стоит хоть стихи читает стоя на голове главное да раскрутить к этому моменту освободить освободите бревнышко кстати глаза аурю загорелись смешливыми огоньками за три желания готов предоставить тебе доступ к одному прикольному парню рэперу Он пишет стихи на заказ и вполне способен накидать для Энрике душевных рифм на тему «Отпустите домой, сволочи!». «Хочешь сказать, стихи уже готовы, но ты не отдашь их мне просто так?» — прищурилась я. «Угадала, Белочка». «Ладно, но тогда с тебя еще один маленький моментик». «Какой?» — насторожил Серю «И правильно сделал. Мне нужен тигр. Живой. Не агрессивный, приученный к сцене». а лучше два тигра, ну или две любые большие хищные кошки по заданным параметрам. Просто тигры самые эффектные. Эм, да, стесняюсь спросить. Лео в курсе твоих планов? Ну, пока нет, но больших собак он не боится, я спрашивала. А при чем тут собаки?